Глава 14. Свидание в библиотеке. Осталось ровно две недели до начала универсиады. За это время мне надо как можно быстрее стать сильнее, а еще хотелось бы поднять ранг. Как я позже узнала, если такое произойдет, то и сражаться я буду среди бойцов актуального ранга. Лёня рассказывал, что каждый год придумывают что-то новое. В прошлый раз, когда он занял второе место в ранге подмастерья, они сражались на арене по системе «Все против всех». Была настоящая бойня. Конечно, никого не убили, но тяжелораненых оказалось достаточно. В этом же году «Звездочёт» с Ермаковой обязательно придумают что-то новое. А пока были другие дела, которые хотелось решить как можно скорее. Утром мы с Машей после завтрака пошли в институт, где устроили собрание участникам универсиады. Там нас еще раз поздравили с успешным прохождением отборочных и раздали специальные значки в виде смайликов для пропуска в закрытую часть библиотеки и на склады, где мы могли получить эксклюзивное оружие и снаряжение. Также скоро нас обещали пустить гораздо дальше в дикую зону, а специалистам давали доступ к особо опасным метеоритам, где развитие навыков и магических сил шло куда эффективнее. «Давай пойдем на склад», — предложила Лора, появившись в костюме анимешного меха-робота. Предложение заманчивое, но я все-таки книжный червь, а не оружейный. «Прости, но мы пойдем в закрытую часть библиотеки и скопируем там все, что сможем, а потом уже на склад заглянем». Лора надула губки, но ничего не сказала. С таким выражением лица... И в этом костюме она выглядела очень забавно. Мы только что вышли из инструктажа и еще стояли в коридоре. Трубецкой, проходя мимо, оттолкнул меня плечом, бросил злой взгляд и ухмыльнулся. От такого показательного жеста я только улыбнулся. «Ты чего скалишься, ублюдок?» — тут же среагировал он. «А ты как думаешь?» «Жаль, что мы в разных рангах», — зашипел он. «Простым переломом ты бы не отделался». А что может измениться с последнего раза? Меня еще больше забавляла его злость. Упадешь не с задницей кверху, а чем-то другим. Ты думаешь, что победил меня и всё?» — Ухмыльнулся он и подошел вплотную. Боже, у этого паренька кожа не в порядке, да и с желудком походу тоже. Несет как из помойки. Дала экспертную оценку Лора, от чего я еле сдержал улыбку. Ну а что еще? Ответил я и сделал шаг назад. От него воняло чесноком. Опять пожалуешься музыкальной команде? Думаешь, мне не хватит сил раздавить тебя? Думаю, ты просрал свой шанс. Трубецкой, ты чего ты хотел? Раздался у мне за спиной голос Маши. Кутузова. Сквозь зубы процедил он. Повтори. Она приподняла бровь. Ничего. Мотнул он головой, развернулся и ушел. Маша, как ни в чем не бывало, взяла меня под локоть и потянула вниз. «И зачем ты вмешалась в наш разговор?» — спросил я. «Не люблю, когда кто-то прерывает мои беседы. Даже Маша». «Прости, я подумала, что он так от тебя не отстанет». «Маша, я тебя очень люблю, но, пожалуйста, на будущее не стоит так вмешиваться», — постарался как можно аккуратнее сказать я. «Мне не пять лет все таки Она посмотрела на меня удивленным взглядом, как будто ей до этого никто не говорил ничего подобного. Она открыла рот, видимо, собираясь возразить, но сдержалась. «Хорошо», — только кивнула она, и, чтобы загладить вину, добавила. «Пошли попьем кофе в парке». «А может, заглянем в закрытую секцию в библиотеке, и там кофе попьем?» «С кофе туда нельзя», — улыбнулась Маша, но согласилась пойти. «Мы в обед с девчонками хотели в дикую зону. Не хочешь с нами?» «Чисто женская компания», — задумался я. «М-м-м, всегда мечтала о таком. Э, о каком таком? Набычилась Маша и пихнула меня в бок. Там дамы приличные. Да я шучу. Мне нравилось, когда Маша, все такая наследница знатного рода, ведет себя по-простому. У меня еще планы. Надо встретиться с одним человеком в городе. Ну ладно, больше такого эксклюзивного предложения ты не получишь. Она трагично закатила глаза и засмеялась. Вот сейчас обидно было, сказал я и чмокнул ее в щеку. Маша тут же расстояла. В библиотеке мы показали значки и прошли в закрытую секцию. Предупреждаю, выносить книги строго запрещено, сказала полноватая женщина библиотекарь. Это даже не книги, а документы, как научные, так и магические, так что у вас час. Час, удивились мы с Лорой. Я думал, у нас времени ограничено. Вот еще. — улыбнулась библиотекарь. — Час в день. И закрыла за собой дверь, оставив нас наедине с книгами. — Миша, время. — командным тоном сказала Лора, опять появившись в своем костюме развратного меха-косплейщицы, и нажала кнопку на запястье. У меня перед глазами затикал таймер. — Ну, с чего хочешь начать? — поинтересовалась Маша. — С рода Кузнецовых, — проговорил я, принявшись искать нужный раздел. «Ты не возражаешь, если...» — и покосился на книги? «О, нет, что ты, конечно!» — кивнула Кутузова. «У меня у самой тут есть э, во что сунуть нос». И пропала за стеллажами. Но «Ну, слава богу!» — вздохнула Лора. «Третья очередь, пятый стеллаж, третья полка снизу, именная папка». «По дороге я прихватил книгу «Война и мир и роботы» Л.Н. Толстого. «Но чего? Вдруг интересно?» Найдя нужную папку, прямо скажем, не самую объемную, я положил ее на стол. Опа! А ну-ка, давай десятую очередь первый стеллаж, шестая полка снизу, сказала Лора. Она тоже нужна? Найдя книгу, я прочитал на корешке Забытая или Мертвая магия. Думаешь, что-то стоящее? А ты бы не хотел уметь в магию? которую больше никто, кроме тебя, не может, — ухмыльнулась Лора. — Ты же будешь Супермен. — Так-то мне больше Бэтмен по душе, — вздохнул я. — Ага, как скажешь, — фыркнула она. — Часики-то тикают. Я пролистал папку с историей своего рода за секунды. Лора быстро сделала анализ и вывела основные моменты. Интересно, но даже тут некоторые места были закрашены черным маркером, а на паре страниц и вовсе стояла надпись «Засекречено. Первый тайный отдел». «Что за тайный отдел?» — удивился я. «Пока не могу найти информацию. Потом спросишь у Островского». Как оказалось, мой род в свое время был одним из сильнейших. При становлении власти и с появлением метеоритов мои предки оказали поддержку и помощь нынешнему Роману «Зайти на трон». На заре основания империи Кузнецовы входили во все советы даже стояли у истоков княжеского совета. где числились самые приближенные к императору. Выведение и скрещивание метеоритных животных с обычными тоже было их рук дело. Однако сто лет назад что-то случилось. Рот быстро угас, оставшись в нынешнем незавидном положении. Причина упадка не называлась. Вернее, на месте нужной строчки все было выморано чёрным. Впрочем, как и 70% информации в целом. Я еще полистал документы и обнаружил, что Кузнецовы владели специфической магией под кодовым названием «Сатана». Описания не было, но осталась приписка, что, обладая такой силой, один человек мог справиться с отрядом до тысячи воинов. «Лора, найди историю начала метеоритной эры», — приказал я, и болванчик разлетелся по всему помещению. «Тринадцатая очередь, восьмой стеллаж, двадцать третья полка». Ага, вот оно. В XVIII веке на Землю начали падать метеориты. Совсем немного подробностей и причин, хотя на уроки истории и то нам давали меньше материала. В то время правил Петр Великий. Когда обрушились метеориты в районе Архангельска и Харькова, никто не понимал, что происходит. Когда пошли монстры, четверть страны просто погибла. Царь дожил до преклонных лет. и уже не мог лично вести войска. Ну и своего наследника Алексея он не захотел посылать. Тот, похоже, в этом мире не был заговорщиком и не погиб в темнице. Зато вызвался второй сын — Пётр Петрович, который оказался бойцом хоть куда. все таки их история и до метеоритов отличалась», — удивилась Лора. Вот этот самый Пётр Петрович, поняв, что отец не сильно им дорожит, Сформировал армию, в составе которой находился небольшой отряд гвардии из двадцати самых сильных воинов, и отправился в поход во имя царя и империи. Он посчитал, что лучше умереть героем, чем жить в тени старшего брата. На тот момент Пётр Петрович числился в ряду самых умелых воинов и не проигрывал ни одной дуэли. Его двадцатка гвардейцев была ему подстать. Он лично тренировал каждого, и о них ходили легенды. Оговаривали, что видели, как этот элитный отряд даже решал исход сторожений со шведскими и турецкими войсками. Оговаривалось, что это не более чем слух, но примечательный. С Петром Петровичем отправился и командир отряда. По силе они были примерно равны, но в дуэлях выигрывал царевич. Тут еще значилось, что этот парень никогда не подавал сомнению авторитет и силу Петра, Также внизу составили список фамилий всех двадцати воинов. «Охереть! Ты посмотри, кто командир этого отряда!» От удивления я аж вскочил. Командиром был некто Кузнецов В.Р. В моей голове закрутились винтики, и начала вырисовываться картина происходящего. Когда отряд достиг северного пояса, они схватились с монстрами, а царевич и все его люди получили магические силы. Вернулся Пётр Петрович в столицу спустя десять лет бесперерывных сражений против тварей. Тогда ещё не было сплошных стен, способных защищать империю, и царевич расквартировал свою двадцатку у границ первой дикой зоны. Десять с северной стороны и десять с южной. И так они практически в одиночку обороняли территории, пока не воздвигли стены. Это и были первые маги в империи и в мире, Они считались основным ударным магическим отрядом, и их силы еще были чистыми. Когда же царевич пришел к отцу, тот не обрадовался тому, что его сын своевольно распорядился назначить глав территории, и заподозрил его в измене, приказав казни. Но Пётр Петрович не собирался сдаваться и убил отца. Потом захватил трон и сам надел на себя корону империи в обход брата Алексея. Окружение царя воспротивилось новоявленному императору и попытались возвести на престол старшего сына Петра, но были разгромлены, а Алексей погиб в темнице. В этом историю немного повторилось. Оказалось, что с обретением магических способностей царевич со своими людьми получили долголетие и старели в двадцать раз медленнее обычного. В течение ста лет вспыхивали восстания, возглавляемые многочисленными лже-алексеями, которые подавлялись либо самим царем, либо его приближенными, а тех с каждым годом становилось только больше. «Охренеть!» — повторил я. «Не было никаких Романовых, кроме Петра II, никаких Екатерин и Николаев, ни первых, ни вторых». От такого объема новой и невероятно интересной информации у меня закружилась голова. «Миша!» Лора постучала по часам на своем костюме. Энергия начала сгорать. Держи себя в руках. — Лора. — Знаю. — Лора! Я не мог совладать с эмоциями. Это же просто уму непостижимо. Представляешь, как сильно поменялась история и как скакнул технический и научный прогресс за такой короткий срок. Это просто невероятно. Они умудрились в обществе, закрытом от остального мира, так развиться. Мои родные ученые писались бы кипятком, будь у них такие документы. После такого читать Войну и мир и роботы как-то не захотелось, поэтому я отложил ее до более спокойных времен, а вот забытая и мертвая магия еще тянула. Оказалось, что это настоящее учебное пособие по утерянной магии, за такой короткий период, пока магия в мире успели погибнуть некоторые из двадцати самых влиятельных родов. Встречались направления магии довольно слабой, а иногда и нелепой, вроде магии запаха, чтобы это не значило. Я быстро пролистал учебник, чтобы Лора смогла отсканировать, а потом все воспроизвести. Она вывела мне наиболее интересные магические практики, некромантию, управление материей, телепортация и призывание. Каждой способности прилагалось подробное описание и инструкция. Понятно, почему эту книгу не убрали в самый темный уголок, хотя на этих желтых страницах встречались и поистине ужасающие техники. Просто не было мага с нужными предрасположенностями, ведь от мага требовалась базисная магия, а ее без таланта освоить невозможно даже для магов высших сил. Но я же могу ее изучить, поинтересовался я у своей роботизированной помощницы. Ты, да, расплылась она в улыбке. Может, закончим институт экстерном? Может, и закончим. И навестим эти двадцать мест, где сели эти войны. Кажется, куда легче попасть к императору. И каким же образом? — скептически спросил я. Пока затея казалась неосуществимой. Стать самым сильным сукиным сыном в мире. Она подняла голову и по-злодейски рассмеялась. А вот нужен мне будет тогда вообще император. Между стеллажами послышались шаги, и появилась Маша, тоже возбужденная и нервная. «Узнала, что хотела?» — закрыв книгу, спросил я. Она села рядом со мной, тяжело дыша. «Да, узнала». Сделав глубокий вдох, она взяла себя в руки. «Ну и что мы читаем?» Она пробежалась по названиям книг и остановилась на забытой и мертвой магии. «Уверен», — приподняла она бровь. «Уже не будет», — пожал я плечами. Она взяла Толстого ЛН. Там были даже картинки. «Захотел изучить забытые технологии робототехники и киборгов». «Чего?» — я схватил книгу и пролистал. «Это реально учебник. Вот только термины, материалы и компоненты еще были неизвестными мне». «А ты что думал?» «Проехали», — отмахнулся я. «Пошли, у нас осталось пять минут. Все равно ничего не успеем посмотреть». Маша взяла меня за руку. «Обидно. Я бы еще успел пролистать одну княженцию». Мы поблагодарили библиотекаря, спустились на улицу и решили прогуляться до местного бара. «Ты разве не хотела с девушками отправиться в дикую зону?» — напомнил я. «Ой, точно!» Она посмотрела на телефон, который как раз зазвонил. «Алло, да!» «Девчонки, простите, бегу!» Вечмокнув меня в щеку, она убежала в корпус. «Я готова изучать новые приемы. Лора появилась передо мной и, сжав кулаки, с нетерпением ждала моего решения. Как бы мне не хотелось приступить к изучению утерянной магии, но еще оставались насущные дела. Мне было любопытно, в то же время страшно изучать эту запретную магию. Неизвестно, что может произойти, пока я буду возиться с ней. Да и в целом мире не было учителя. который подсказал бы, как правильно и что делать. Только записи и лора, хотя больше и не требовалось. Я набрал Трофима, который шпионил на меня у музыкантов. Телефон я забил его с зэк. так и буду его называть. Тот ответил моментально. «Можешь говорить?» «Нет, занят», и положил трубку. Ну, занят и занят. Не очень-то и хотелось. Это не особо нарушило мои планы. Хотя знать, чем сейчас промышляет скрипач и где он находится, было бы полезно. Пока мне следовало разведать все, что происходит на рынке, и понять, где они производили артефакты, которые сейчас лежали у меня дома, постараться найти всех музыкантов и, наконец, закрыть эту кровоточащую дыру, пачкающую город. У ворот меня нагнали Дима с Антоном, оба потные и уставшие после тренировок. И что-то подсказывало мне, что Есенин решил прокачать Бердышева, чтобы тому было, что противопоставить мне. «В город?» — прищурился Дима. «Ага», — кивнул я. «И куда?» — не унимался он. «Да так, по делам. Мне не хотелось брать их с собой, а то большую компанию куда легче обнаружить». «Он пошел искать скрипача», — сказал Дима Антону. меж говорил, мне дотерпит до конца универсиады». «С чего ты взял вообще?» — возмутился я. Может, я шел к Маше домой?» «Ага, только она почему-то бежала в другом направлении и говорила в трубку, что сейчас пойдет в дикую зону». Дима скрестил руки на груди. «Кому ты тут лечишь, Миша?» Спорить с ним бессмысленное дело, да и не хотелось. «Ладно, я на рынок. У них там подпольное производство артефактов. Я предполагаю, они могут продавать через Трубецкого в столице». «Ну, пошли», — сказал Антон. и первым вышел за пределы института. С другой стороны, лишний меч, особенно такой, как у Есенина, и лишняя голова, как у Бердышева, не помешают. Один всех порубит в капусту, второй разгадает секреты. Мне только смотреть и собирать улики. Прочь простого. «А вы куда?» «Мы с вами», — раздался женский голос за спиной. И у меня невольно вырвался отчаянный стон. Света с Виолеттой подошли к нам в боевой форме, обе с оружием. Я даже не стал спрашивать, как они узнали. И так все было понятно.